Светает. Снаряжаются подводчики. «Эй, Влас Ильич, иди сюда, гляди, кто здесь?» Сказал Игнатий Прохоров, взяв к бревнам приваленную дугу. Подходит Влас, за ним бегом Клим Яковлев, За Климом наши странники, им дело до всего. За бревнами, где нищие в повалку спали с вечера, Лежал какой-то смученный и избитый человек. На нем одежа новая, да только вся изорвана. На шее красный и шелковый платок, Рубаха красная, жилетка и часы. Нагнулся Лавин к спящему, взглянул и с криком «Бей его!» пнул в зубы каблуком. Вскочил детина, мутный протёр глаза, а влаз его тем временем в скулу. Как крыса прищемленная, детина пискнул жалобно и к лесу. Ноги длинные, бежит, земля дрожит. Четыре парня бросились в погоню за детиною. Народ кричал им «Бей его!», пока в лесу не скрылись и парни, и беглец. «Что за мужчина?» — старосту допытывали странники. «За что его тузят?» Не знаем, так наказано нам из села, из Тисково, что будет где покажется, Егор Кашотов, бить его и бьем. Подъедут тисковцы, расскажут. «Удоволили?» — спросил старик, вернувшихся с погони молодцов. «Догнали, удоволили. Побег к Козьмодемьянскому, там, видно, переправиться за Волгу норовит. Чудной народ!» Бьют сонного, за что, про что, не знаючи. «Коли всем миром велено, бей!» «Стал есть за что!» — прикрикнул власностранников. «Неветрогоны, тисковцы! Давно ли там десятого пароль? Ой, Егор! Ой, служба, должность подлая! Гнусь человек! Не бить его, так уж кого бить!» Не нам одним наказано, а от Чискова по волге Тут деревень четырнадцать, чай через все четырнадцать Прогнали, как сквозь строй. Притихли наши странники. Узнать-то им желательно, в чем штука. Да прогневался и так уж дядя влас. Совсем светло. Позавтракать мужьям хозяйки вынесли. в Ватрушки с творогом гусятина. Прогнали тут гусей. Три затомилися, мужик их нёс подмышкою. Продай, помрут до да городу, купили ни за что. Как пьёт мужик, толковано немало, они не всякому известно, как он ест. Жаднее на говядину, чем на вино бросается. Был тут непьющий каменщик, так опьянел с гусятины. На что твоё вино? Чу, слышен крик. Кто едет-то, кто едет-то, Наклюнулась еще под спорье Шумному веселью вахлаков. Воз с сеном приближается, Высоко на возу сидит Солдат овсянников. Верст на двадцать в окружности Знакомый мужикам, И рядом с ним устиньюшка, Сироточка-племянница, Поддержка старика. Райком кормился дедушка, москву до да кремль показывал вдруг инструмент испортился а капиталу нет три желтенькие ложечки купил так не приходится заученные натвердо присловие к новой музыке народа не смешат